Глава 11, в которой капитан милиции Ираклий Гаидзе получает загадочную телефонограмму. Поздним вечером третьего дня участковому инспектору милиции капитану Гаидзе Ираклию Георгиевичу передали в районном отделении МВД телефонограмму. «Срочно приезжайте, башибузуки, ТЧК. Местные жители находятся в панике, ТЧК. Иван Кузюкин встретил не то черта ЗПТ, не то снежного человека, ТЧК». «Приезжайте и разберитесь, ТЧК, председатель Башибузукского сельсовета Лопаухин П.П.» «Только этого мне и не хватало», — подумал Ираклий Георгиевич, вертя в руках странную и нелепую телефонограмму. «Однако придется ехать, на сигнал нужно реагировать». Гаидзе надел на голову тяжелый шлем и пошел заводить милицейский мотоцикл. — Скажите начальнику, Гаидзе поехал в башибузуки снежного человека ловить? — бросил он на ходу дежурному по отделению. — Кого? — переспросил удивленный дежурный. — Может быть, снежного человека, а может быть и черта, — повторил, чуть уточняя свой ответ Гаидзе. — Ты же сам принимал телефонограмму. — Я только что заступил, — дежурный прочитал два раза странное послание из Башибузуков и вернул его Ираклию Георгиевичу. «Что ж, удачи тебе, приятель!» «К черту!» — по привычке ответил Гаидзе и засмеялся. «Видно и правда, суждено мне с ним повстречаться. Ну, не скучай, дорогой!» И, подарив дежурному конфету Барбарис, доблестный капитан милиции покинул стены родного отделения. Через минуту ярко-желтый мотоцикл с коляской радостно рыкнул и, урча, покатил по Перекопской улице в сторону Бисова шляха, центральной автодорожной магистрали, соединяющей Светлогорск с новыми куличиками.